Поезжайте, поживите свое удовольствие. Только одно помните. Если влюбитесь в кого как следует и жениться, думайте. Ни минутки не помедлю. Утоплюсь вот вместе с ним. Я посмотрел на нее. Ей не верить было невозможно. И поник головой. Да, ведь всего 26 лет. Улюбиться, жениться. Этого я и представить себе не мог. Но слова Гаши еще раз напомнили мне о моей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 «Когда ни странно, вы еще немного выросли», — сказал «я целую и чувствую их уже смучением». Изглянул на нее на всю, при свете лампа которая приподняла горничная, и вокруг стекла которой, в мягком после дождя воздухе, кружились мелкие розовые бабочки. Черные глаза смотрели теперь тверже, уверенней. Вся она была уже в полном расцвете молодой женской красоты, стройная».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 Я закурил и сказал, «Наталья, не нужно вам быть со мной светски любезной. Не обращайте на меня особого внимания. Я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости, ведь все, что было, былием поросло и прошло без возврата. Вы не можете не видеть, что я опять ослеплен вами, но теперь все никак не может стеснить меня мое восхищение. Оно теперь бескорыстно и спокойно». Она склонила голову и ресницы. К дивной противоположности того и другого никогда нельзя было привыкнуть, и лицо ее стало медленно розоветь. «Это совершенно точно», — сказал я бледнее, но крепнущим голосом сам себе уверяю, что говорю правду. Ведь все на свете проходит. Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразличной, гораздо более понятна, простительно, чем прежде. Вина моя была все-таки не совсем... Вольно и даже в ту пору заслуживала снисхождение по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которые я попал. И потом я уже достаточно наказал за это вину. Всей своей гибелью. Гибелью? Разве не так? Вы до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то. Она помолчала. Я видел вас на балу в Воронеже. Как еще молода была я тогда и как удивительно несчастна.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 Четвертое апреля тысяча сорок первого года.